Глава седьмая. Алита. Алита в сопровождении гвардейца вернулась в замок через черный ход. Миновав подсобные помещения, они оказались на кухне. В очаге тихонько потрескивала единственная полено, подкинутая драконицей в ночной час пиршества. От каменной печи, выложенной около противоположной стены, также тянуло жаром, благодаря чему помещение долго сохраняло тепло. Посередине располагался грубо сбитый деревянный стол, по обе стороны от которого ютились лавочки. Находясь в состоянии легкой задумчивости, Алита присела на край одной из них. Весь путь от ступенек к крепостной стены до порога кухни они проделали в молчании. «Что мне теперь делать?» Задавалась вопросом драконица, наблюдая, как Кристофер спокойным шагом пересек помещение. Он остановился около камина и, подкинув пару дровишек, поддал силу пламени. Помимо этого, в кухне разом загорелись потушенные на ночь свечи канделябров. Магия! восторженно прошептала Алита, еле слышно, продолжая следить за действиями дракона. Тишина угнетала пальцы дрожали от волнения. Чем больше она обдумывала тот поцелуй, тем сильнее испытывала стыд. Ну как же так? Она не просто позволила себя поцеловать, так еще и руки не убрала, не отодвинулась. Как вести себя дальше? Сделать вид, что ничего не было или же поговорить? Кристофер стоял к ней спиной, и Алита сились обдумать дальнейшие действия, разглядывала стройный силуэт дракона. Гвардеец резко обернулся, заставив ее покраснеть и отвести взгляд в сторону. Драконица очередной раз устыдила себя. На этот раз за то, что так беспардонно глазела на начальника королевской гвардии. «Нужно чем-то себя занять», — подумала принцесса, наблюдая, как дракон аккуратно складывает мундир на лавку. Из-под белой ткани рубашки просвечивались бинты. «Надо срочно придумать». Алита уставилась на плоскую чугунную поверхность печи, а затем и на висящие вблизи сковороды различного диаметра. «Может, сделать вам завтрак?» выдавила из себя Алита, стараясь не смотреть в его сторону. Желудок как будто сделал кувырок от накатившего волнения. «Завтрак?» Удивился Кристофер, встав в полоборота к девушке. Он вытаскивал края рубашки из брюк. Драконица не сдержалась и вновь украдкой глянула на него. Взгляд упал на плечи, опустился к поясу, а затем чуть ниже. Непрошенная мысль заставила ее сглотнуть ком в горле. Только если вам не трудно. Ничего не ответив, Алита мгновенно подскочила с места. Нервной походкой подошла к печи и открыла заслонку. Подбросив пару тонких поленьев для разогрева плиты, драконица схватила небольшую плетеную корзинку и удалилась в подсобку. Осталось придумать, что приготовить и выбрать нужные продукты. «Видимо, ему не терпится осмотреть рану, раз его не смущает даже мое присутствие», подумала принцесса, спускаясь по ступенькам в прохладное помещение. Учитывая, что обитатели замка тщательно готовились к прибытию гостей, выбор был огромен. Позабыв спросить дракона о предпочтениях, Алита остановилась на куриных яйцах, ломтиках посоленного бекона, овсяной муке и пряностях. Еще девушка прихватила лимон и сбор из высушенных зимних ягод. «Надеюсь, он закончил», — думала про себя драконица, возвращаясь на кухню. Переступив порог, она увидела, что Кристофер, полностью одетый, смотрит на огонь, прислонившись рукой к каменной полке. Меж его бровей залегла глубокая морщина, а губы были плотно сжаты. Алита не знала, как истолковать выражение лица гвардейца. Дракон явно что-то обдумывал, но вот радовался, полученному результату лечения или нет, понять невозможно. Не решившись задать вопрос, драконица поспешила к печи, Чтобы заняться приготовлением обещанного завтрака. Поставив корзинку на стол, она вытащила из шкафчика, где хранились кухонные полотенца и прочие ветош косынку, повязала ее на голове, спрятав косу, затем достала фартук и надела, чтобы не запачкать одежду. А вы еще кого-нибудь лечили? Неожиданно спросил Кристофер. Принцесса стояла к нему спиной в глубокой глиняной чашке она месила тесто для лепешек из овсяной муки яиц и воды, но вопрос заставил девушку прерваться да в основном простуды лечила ожоги у анны еще бывали раны ну и все что то не так драконица не на шутку разволновалась словами не описать у вас природный дар Порезы затянулись, краснота и опухлость ушла. Никакого гноя, никакой боли или жжения. Кристофер описал полученный эффект от лечения. «Такого результата не добьешься так быстро, и жара не чувствую. Да, пожалуй, я готов горы свернуть». «Я рада», — искренне ответила Алита, продолжив заниматься готовкой. Выложенные на чугунный противень тонкие овальные лепешки поместились в печь, а сковорода уже достаточно раскалилась для яичницы. А что с вами произошло? В последней битве меня ранил синий дракон. Ухватил забок. Вроде и ничего серьезного, но вот синие те еще. Дракон с трудом сдержался. Браница в присутствии дамы считалась дурным тоном. Их родовой замок находится в болотистой местности. Они вывели для себя токсин, которым обмазываются перед боем. — А как же они... ну, то есть им он безвреден? — спросила Алита. Ни о чем подобном она не знала, и возникшее любопытство взяло ее вверх над смущением. «Да, пастим обмазывают. Не знаю, может, какие побочные эффекты они и наблюдают у себя, но нам они доставляют много хлопот». На сковороде зашкварчали разбитые яйца, и кухня наполнилась вкусным ароматом. «Раны плохо поддаются лечению, гноятся и медленно сводят в могилу». «Это ужасно», — выговорила драконица и нахмурилась. Принцессу занимали мысли о синих драконах, поэтому она не сразу поняла, что узелок, сдерживающий фартук Натальи, развязался. — Как не вовремя? — подумала девушка, глядя на свои испачканные в яичном белке руки. За спиной раздались шаги. Кристофер потянул девушку за тесемки на себя. Гвардеец оказался так близко, что Алита чувствовала его горячее дыхание на своей шее. Бесстыдные мысли в перемешку с паникой заставили сердце учащенно забиться. «И что делать, если что?» — спросила себя драконица, выглядываясь в раскаленную поверхность сковороды. «Да, ужасно», — тихо ответил дракон, завязав узел потуже. «Ваши способности удивят всех. Многие лечили меня». Но таких успехов добились только вы. Повисла пауза, в течение которой Алита старалась придумать ответ. Похвала льстила ей, а столь близкое присутствие мужчины бросало в жар. Принцесса услышала, как Кристофер втянул носом в воздух. «Очень вкусно пахнет», — произнес гвардеец, не шелохнувшись. «Ваше высочество, я могу помочь?» — Признаться, я никогда не мог представить себе, что мне будет готовить принцесса. Алита обернулась, встретившись с ним взглядом. — В этом нет необходимости, — смущенно ответила драконица и кивнула в сторону стола. — Лучше присядьте и расскажите о моем брате. — Какой он? Кристофер спокойно отстранился от нее и присел на ближайшую лавочку. Вытерев руки, драконица схватилась за металлическую лопатку, опасаясь, что еда подгорит. Яйца уже почти дошли до готовности, и она добавила на пустое место сковороды тонкие ломтики бекона. Он хороший правитель, честный и, насколько возможно, справедливый. У него есть идеи, и он следует им чётко ответил гвардеец. «Какие идеи?» Алита достала две глиняных тарелки. Не хотелось идти за серебряным сервизом, да и блюда были слишком просты для столь посуды. На одну тарелку девушка выложила приготовленный завтрак, украсив его зеленью, как учила Анна. Во вторую — ароматные лепешки с запахом базилика. Он хочет, чтобы люди и драконы снова жили в гармонии, как было при Люсиоре, как было после подписания манифеста два века назад. У него на службе много людей — чиновники, лекари, алхимики. «Это хорошая идея. Давно пора положить конец всем этим глупым притеснениям. Алита занялась чаем. Благо, греть воду не было необходимости». С помощью магии принцесса всегда могла мгновенно получить кипяток. Повернувшись к гостю, она спросила: Вы не будете против, если я добавлю цедру лимона и немного сушеных ягод в чайник? Нет, ответил Кристофер, слегка улыбнувшись. Дракон оторвался от разглядывания потрепанного временем угла деревянного стола и посмотрел ей в глаза. Алита вернулась к завариванию чая, чувствуя, как щеки вновь наливаются румянцем. «Разрушать вековые устои не так-то просто», — задумчиво протянул гвардеец. Драконица выставила на стол тарелки с едой, чайник и две глиняных чашки. Она уселась напротив гвардейца, налив свежезаваренный чай. «Значит, мой брат достаточно храбр, чтобы проводить реформы» высказала Алита свою догадку. В конце концов, он захотел познакомиться со мной, привести ко двору, а ведь к ледяным драконам, можно сказать, вековая неприязнь. «Да, ваш брат, несомненно, достоин того, чтобы носить корону. Многие поддерживают его. Вы с ним непременно подружитесь». Не притронувшись к еде, Кристофер поднялся, чем вызвал недоумение драконицы. Оказалось, он всего-то хотел вымыть руки, прежде чем начать трапезу. Алита задумалась о предстоящей встрече. Принцесса поймала себе на мысли, что безоговорочно верит Кристоферу. Но почему? Еще вчера ее мучили невообразимые страхи, а сегодня ей так спокойно на душе. Хотя, как только драконица позволила посеять в душе сомнения, они тут же проросли бурной фантазией. Отпивая ароматный чай, Алита поглядывала на начальника гвардии. Как и вчера, дракон держал осанку и аккуратно пользовался приборами. Теперь ей удалось разглядеть его получше. Лоб покрывала пара морщинок. На левой брови среди черных волосков виднелся шрам. На лице короткая щетина. Я должен поблагодарить вас за завтрак очень вкусно. Приятно улыбнувшись, произнес Кристофер, поймав взгляд девушки на себе. И за лечение и заботу. Не хочу преувеличивать, но, возможно, вы спасли мне жизнь. Практически не моргая, Алита уставилась на гостя. Она читала в его глазах восторг и больше всего боялась обмануться. Боялась, что по неопытности сделает неправильные выводы. Кристофер медленно повел рукой в ее сторону. В ожидании, что гвардеец коснется ее лица, принцесса замерла. Но вместо этого пальцы ухватили за край косынки, которую драконица забыла снять. Потянув за угол, мужчина стащил головной убор, освобождая выбившиеся из косы молочные прятки. «Я не знала, что умею так. К тому же, вы уверены, что укус больше не воспалится?» — спросила Алита, снимая косынку и кладя ее на стол. «Вполне. Вы просто не видели, как выглядела рана до вашего лечения. Да и то, как с ней справлялись другие целители». Отпив немного из чашки, Кристофер вновь посмотрел девушке в глаза. «Доброе утро!» На пороге возникла Анна, прервав уединение двух молодых драконов. Услышав ответное приветствие, женщина, как ни в чем не бывало, убрала грязную посуду со стола. Чувствуя себя пойманной за неблагопристойным занятием, Алита посмотрела в покрытое глубокими морщинами и пигментными пятнами лицо кухарки, но та лишь добро улыбнулась ей. Я бы хотела смотреть замок перед отлетом еще раз. Кристофер перевел разговор в другое русло. Один из моих подчиненных останется здесь, чтобы проверить тайные ходы из замка и пещеру с рекой. «Что?» — драконица нахмурилась. За столько лет она изучила каждую комнату, каждый зал и коридор, но о тайных ходах слышала впервые. «Какие ходы?» «У громового замка есть несколько выходов. Один из них ведет в соседнюю гору, другой выходит к ущелью Алтесских гор. Они должны быть отмечены на карте замка». — объяснил дракон, заставив Алиту почувствовать себя глупо. — Не печальтесь, если не знали о них. Их невозможно увидеть обычным взглядом. Они запечатаны при помощи магии. Рассматривая перед собой стол, драконица облизала губы. Принцесса силилась вспомнить, говорили ли хоть раз о таких проходах Глен или Марта. Скорее всего, держать в тайне подобную информацию входило в обязанности хранителей замка — А может она просто забыла? Анна, подскажите, пожалуйста, а мистер Мидл уже проснулся? – спросил Кристофер у подошедшей к печи кухарки. Пожилая женщина обернулась и улыбнувшись ответила: Обычно мистер Глен встает в это время. Я могу узнать, если нужно. Не стоит беспокоить, дело не срочное, – отмахнулся Кристофер. Допив порцию чая, гвардеец поставил длинную чашку на стол и поднялся. «Если не затруднит, передайте ему, что я хочу переговорить с ним. Буду ждать его во дворе замка». «Как пожелаете», — кивнула Анна и, перехватив плетеную корзинку, направилась к подсобным помещениям. Алита сидела за столом, не меняя позы. Драконица все так же крепко держала обеими руками чашку, наблюдая за драконом. — Ваше Высочество, я надеюсь, ваши вещи уже собраны? — спросил Кристофер, поправляя рукава мундира. Драконица смущенно опустила взгляд. Она так сильно волновалась и так много обдумывала настоящую причину прибытия гостей, что совершенно позабыла о багаже. Алита до последнего не верила, что ее действительно приглашают во дворец. «Я... я... нет», — дрожащим голосом призналась принцесса, готовая провалиться на месте. «Тогда советую начать. Если погода будет благоприятствовать, то отправимся сразу же, как будете готовы». Слегка улыбнувшись, Кристофер направился к выходу из замка, проходившему через подсобные помещения. Алита смотрела ему вслед, пытаясь успокоить быстро колотящееся сердце.